глава 33. На следующий день Эля продолжала изучать книги в библиотеке. На этот раз в море информации ей попались две любопытные версии об исчезновении драконов. Согласно им, перед смертью павший дракон возненавидел не только своего убийцу, но и своих сородичей, не пришедших к нему на помощь, несмотря на то, что он всеми силами призывал их. Драконы решили, что павший опасен не только для людей, но и для них. И это была величайшая ошибка драконов. Дело в том, что Павший скрывал в себе великую силу, полученную при рождении. Возможно, сам Дух Небес поделился с ним остатками магии, из-за чего Павший и превратился в нестабильного дракона. Обе версии об исчезновении драконьего рода вполне могли оказаться правдой. По одной из них Павший перед смертью наложил на сородичи проклятие которая сработала очень быстро, приведя к массовой гибели всех драконов. По другой версии, павший дракон создал особую печать, заточившую его соплеменником в другом измерении, где они погибли без пищи и воды. Прочитав эти легенды, Эля ощутила горечь и упадок сил, ведь если то, что написано в книгах, правда, то ни одного живого дракона уже давно не существует, но разве что кому-то счастливым образом удалось спастись. Нашли что-нибудь полезное?» Эля вздрогнула от неожиданности, увидев перед собой библиотекаршу, которая оформляла ей читательский билет. Женщина принесла стопку газет и занялась их сшиванием, бросая задумчивые взгляды на гостью. Эля воспользовалась паузой, чтобы от души потянуться, разминая затекшие мышцы. После этого она сказала, «Нет, ничего интересного, особенно в части, что касается поисков дракона». «Знаете, в столичном музее мне попался на глаза кусок карты, который якобы может привести к месту, где живет дракон. Скажите, здесь, в библиотеке, вам не встречалось ничего подобного?» «На самом деле нет», — хмыкнула случайная собеседница. «Однако...» «Знаете, в нашем городке ходит легенда о некой рукописи, содержащей драконью магию». Она появляется специально для тех, кто долго и упорно ищет. Не люди находят ответы на свои вопросы. Но легенда древняя, и я видела только одного человека, который хвастался, что рукопись попадала ему в руки. Но вдруг вы особенная, и вам повезет. Девушка недоверчиво приподняла бровь. Она никогда не была удачливой. Даже если загадочная книга существует, или не видать ее как своих ушей.